Глава восьмая Включив проектор и просматривая газетные вырезки, Хадсон решил поднять всю историю больницы. И оказалось, что она насчитывала всего лишь пять лет. Сначала присмотрели место, потом еще около четырех лет согласовывали проект, а вот само строительство было недолгим, всего лишь шесть месяцев. Порывшись в списках больных, Хадсон с удивлением обнаружил, что в больницу принимали самый разный контингент. причем вовсе не из ближайшего штата. Среди них были и Икар Монсон, зарубивший всю семью топором, и Брайан Хендрикс, выклывший глаза собственной дочери и еще полчаса наблюдавший, как она тыкается по всей комнате, моля о спасении. Убийцы и психопаты оказались в явном большинстве среди больных. И вопрос, почему их должны содержать именно в этой психбольнице, был явно не самым сильным препятствием для владельца. А теперь непосредственно сам владелец некто Бон-Жозе. Экцентричный миллиардер, чье состояние пришло с интернет-бумом и подъемом всяческих стартапов. Закончил Оксфорд и получил степень бакалавра по информатике. Он практически сразу основал собственную компанию. а после того, как дела его пошли в гору, стал жертвовать большие деньги на благотворительность, в том числе и на постройку больниц для душевнобольных людей. Интересно, больниц для душевнобольных было куда больше, чем для обычных пациентов. А еще пару раз мелькали небольшие происшествия, но в основном они касались только отмороженных бандитов. По их несчастным жизням никто особо и не страдал. Так лишь, упоминали в местных газетенках и все. Да и выплаты родственникам были более чем щедрые. Поэтому никаких конфликтов не было. Но самое интересное, с момента основания больницы в нее то и дело переводили всех самых опасных шизофреников. Маньяки, убийцы, насильники. Всех, кого оправдали на суде за счет их невменяемости. К слову, у Жозе также имелась юридическая фирма, которая, кстати, нередко участвовала в подобных судебных процессах, отбивая для себя подходящий для лечения человеческий материал. Хадсон почесал затылок. Как он мог пропустить такого человека в их городе? Впрочем, за последний год он вообще мало на что обращал в н и м а н и е и кроме своего офиса, собственно, нигде и не бывал. То ли маньяки перевелись, то ли ему просто перестали давать серьезные дела. Он отлил из термоса кофе. Все же, как приятно вот так вот сидеть в библиотеке и, вспоминая молодость, предаваться просмотру газет. А ведь он так начинал свое первое дело. Да-да, вот так вот, зарывшись, среди газетных вырезок он искал своего первого убийцу. Зазвонил телефон. Хадсон посмотрел на вибрирующую на столе трубку. Что-то в последнее время она приносила лишь р а з о ч а р о в а н и е и беды. А еще за окном снова полил дождь. Словно бы повторялась та ночь, когда нашли тело Сьюзи. Точнее, не так. Когда аноним позвонил в участок и сказал, что нашел мертвую девушку. Попросил полицию как можно быстрее приехать на место. Хадсон взял трубку.